На землю чуждую, где случимся мы, Русь, то будем охранять он ее вместе с ее грузом, отправим в землю греческую и проводим сквозь всякое страшное место до бесстрашного. Когда же ей нельзя возвратиться в отечество за бурей или другими препятствиями, то поможем гребцам и доведем лодью до ближней пристани русской. Товары и все, что будет спасенное нами лодией, да продается свободно. и когда пойдут в Грецию наши послы к царю или гости для купли, они с честью приведут туда ладию и в целости отдадут, что выручено за ее товары. Если же кто из русских убьет человека на сей ладии или что-нибудь украдет, да примет виновный казнь вышеозначенную. Седьмое. Если найдутся в Греции между купленными невольниками россияне или в Руси греки, то их освободить неудобно.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 То есть индикта от создания мира. 2 сентября 911 года договор мог быть писан на греческом и славянском языке. Уже в Орье около 50 лет господствовали в Киеве сверстники игоревы, подобные ему рожденные между славянами, без сомнения говорили языком их лучше, нежели скандинавским.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 Он совершил на земле свое дело, и смерть его казалась потомству чудесную. Валхвы, так говорит летописец, предсказали князю, что ему суждено умереть от любимого коня своего. С того времени он не хотел ездить на нем. Прошло четыре года. Восень пятого вспомнил Олег о предсказании и, слыша, что конь давно умер, посмеялся над валхвами, захотел видеть его кости.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 Но мнимое пророчество волхвов или кудесников есть явная народная басня, достойная замечания по своей древности. Гораздо важнее и достовернее то, что летописец повествует о следствиях кончины Олеговой. Народ стянал и проливал слезы. Что можно сказать сильнее и разительнее в похвалу государя умершего? Итак, Олег не только ужасал врагов.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 Княже в тридцать три года умер в глубокой старости, ежели он хотя юношью пришел в Новгород с Рюриком. Тело его погребено на горе Щиковицы, и жители Киевские, современники Нестора, звали сие место Ольговую могилою.